Глава 38. В городе Гелеболу, что находится на галиполийском полуострове, появилось два странных господина. Они приплыли туда на маленькой яхте под названием Пенелопогну и сразу же развернули кипучую деятельность. Старший из них, лицо с неясным гражданством и сын турецко-подданного Остап Ибрагимович Бендер, во всеуслышание объявил, что он является прямым потомком Одиссея, а здесь намерен отыскать запрятанное его хитромудрым предком сокровища. свое время украденные тем у Лернейской гидры, и показывал всем желающим самолично нарисованную Одиссеем карту с крестиком. Причем делал он это не из любви к искусству, а с целью основать акционерное общество. По его сведениям, сокровищ тут много и одному не унести. Его младший двоюродный брат, Егор Тимур-Эглы, тоже был чьим-то сыном и имел какое-то гражданство, а в данном тандеме занимался тем, что проводил разъяснительную работу с более или менее перспективными клиентами.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 Для того, чтобы его флот в любой момент мог оказаться в Средиземном море, минуя Дарданеллы и засевших там англичан. Но афишировать свое участие канцлер не хочет, поэтому на начальном этапе и нужны акционеры. Ближе к делу он выкупит их паи по десятикратной цене. Не верите? И зря. Спросите, кого хотите. Найденов человек не бедный и не жадный.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 В комнате роженицы уже толпились Маша, две явные кормилицы, а иначе зачем им такие сиськи, и еще какая-то пожилая тетка. Меня заставили надеть халат и отобрали цветы, после чего запустили. Мари выглядела весьма неплохо. Я поздравил ее, но про цветы и попросил дать посмотреть дочку. Пожилая тетка протянула мне сверток, торчащей оттуда сморщенной рожицей. Весил этот сверток килограмма три с небольшим.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 В нашем мире Россия голодала три года подряд – 1906, 1907, 1908. Максимум пришелся на седьмой год. У нас же этого не было. И, как это ни странно, помогла в этом Черногорская война. Обидевшиеся англичане различными методами резко сократили нам фрахт судов для хлебного экспорта, создавали нашим кораблям припоны в проливах, гадили по дипломатическим каналам. В результате хлебный экспорт упал в 4,5 раза.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 «То есть этот съезд должен стать не цирком, как первый собор, и не водевилем, как второй, а по возможности рабочим собранием?» «Ну, посмотрим», — зевнул я. «Ладно, пока перерыв в сельскохозяйственных вопросах, послезавтра ко мне приезжает Генри Форд. Встречать его в порт я поехал лично, причем не на бронированной, а на обычной оке. Мне хотелось произвести впечатление высокой, по местным меркам, удельной мощностью машины». 45 лошадей на 800 килограмм веса, а также ее отличный опять же по местным стандартам, управляемостью. И это удалось. По приезду в Гатчину Форд отказался отдыхать с дороги. Мол, уже больше недели только этим и занимается, а попросился за руль. В результате вокруг дворца час происходили покатушки. На обычной оке, на бронированном лимузине, на армейском броневичке, на чайке, нормальный выпуск которых уже начался,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 И теперь занимал у нас примерно ту же нишу, что и по два в СССР. Маленький универсальный самолетик на каждый день. В числе прочего имелась разновидность закрытой кабины, которую я и собирался показать. Как выяснилось, моему гостю уже доводилось летать на самолете, американском аналоге нашего Светогора. Ну что же, подумал я, тем разительнее будет контраст. И пригласил автомобильного гения Америки в кабину.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 На самом деле я точно знал, что внизу Московское шоссе и через километр будет трактир, владелец которого был уже предупрежден о грядущем визите. Агенты сообщили мне точные ориентиры посадочного участка и я озаботились безопасностью спектакля. «Ага», — продолжил я тем временем, — «вот это очень похоже на трактир. Может, сядем, кваску выпьем?» «Как? Вы еще кваса не пробовали? Тогда точно надо сесть». Я довольно резко свалил машину на крыло, и через минуту, пробежав по земле метров пятьдесят, она уже стояла перед трактиром. Я вылез и подождал, пока форт последует моему примеру. Его слегка качало, но держался он хорошо. Владелец заведения был уже предупрежден, что выпрыгивать из шкуры в приступе подобострастия не нужно, и спокойно осведомился, чего желают господа. Правда, полную достоверность картины малость портили до предела выпученные глаза трактирщика и легкое заикание речи – Но в остальном он успешно делал вид, что мимоходом залетевший выпить кваску канцлер для его заведения обычное дело. Типа, и не такие прилетали. Зал был почти пустой, только в углу пара из шестого отдела изображала из себя случайных посетителей. Выпив квасу, мы взлетели и легли на обратный курс. «Ваш самолет может пользоваться огромным спросом в Соединенных Штатах». заявил мне Форд еще по дороге с аэродрома. «Это фантастика! Практически он может взлетать с любого двора и в нем же приземляться. А каков ресурс его мотора?» «500 часов». Цифра была убойной, ибо американские авиационные двухтактники имели максимум 50. Когда же Форд узнал, что дальность полета небесного автомобиля составляет 500 километров, он был добит, как ему казалось, окончательно.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 поделился своими мыслями Форд. «Так вы бы уже торговали, я вам для этого не нужен. А раз я здесь, то, скорее всего, вы хотите организовать совместное с Форд company Компани производство в Соединенных Штатах. Я согласен». «С чем?» «С вашими предложениями, которые вы сейчас наверняка собираетесь мне сделать. Перед визитом к вам я внимательно изучил схему вашего сотрудничества с господином Цепеллином, и меня такое вполне устраивает». «Эх», — подумал я, — «правильно говорили, что Форд...»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 Второй путь при отсутствии у вас начального капитала приведет к тому, что через весьма короткое время вы в своем предприятии будете хорошо, если главным инженером. Первый в принципе может и привести к успеху, но надо быть готовым к тому, что крови из вас тот банк попьет так, что мало не покажется, от души, с причмокиванием и выделением кишечных газов. А если ваша мышеловка покажется ему перспективной, так он оставит в ране катетер в виде принудительно подсунутого члена совета директоров. Но все будет несколько не так, если вы войдете в бабловую зону. Правда, кого попало туда не пускают, вам сначала придется убедить его контрольный совет в том, что предлагаемая мышеловка очень нужна странам-участницам. Итак, они убедились и вам выделяется бабловый кредит. Процент по нему невелик, фиксирован и зависит от степени важности финансируемого проекта. Для особо важных он просто равен нулю. На эти деньги вы можете покупать продукцию входящих в зону предприятий.